Тридцать. Ави две тысячи десять. Мой Элис уже два дня сидит на краю постели. Мотор его мустанга перестал нетерпеливо рычать и теперь выжидательно урчит. Видимо, что-то изменилось. А потом Элис прошёл прямо сквозь больничную стену и сел рядом со мной. Он ничего не говорит, только улыбается. Как будто и не было этих долгих лет. Моя любовь к нему осталась прежней. Я хочу, чтобы он взял меня за руку и поцеловал, но точно знаю. Я здесь, а он там, и расстояние между нами шире залива Уинья. Как бы я ни старалась, мне не удается прикоснуться к нему. В палату заходит Мэг. У него в руках цветы, не иначе из сада Кэрол Энн. Надеюсь, он спросил у нее разрешение, прежде чем сорвать букет. Мэг очень вдумчивый и тактичный, но обычно сперва делает, а потом уже думает. Мне хотелось бы надеяться, что Ларкин унаследовала свою импульсивность от него. Однако это фамильная черта Дарлингтонов, от которой и я всю жизнь страдала. Мэг снимает с тумбочки вазу с цветами от Бити, перемещает на пол и ставит на ее место свои цветы. Если он будет, как обычно, метаться по палате, обязательно прокинет обе. Я уже говорила, Мэг — человек действия. Он и правда принимается ходить туда-сюда. И хорошо. Было бы неловко, если бы они с Элисом оба сидели у меня на кровати. Элис тоже видит Мэга. Он по-доброму разглядывает его и кивает, словно хочет поблагодарить за заботу обо мне. Элис прав. За исключением одного единственного поступка — Мэг всегда ставил меня превыше всего и следил, чтобы я ни в чем не нуждалась. Он дал мне все, кроме того единственного, чего я отчаянно желала и не могла получить. Зато теперь Элис со мной, и, кажется, именно Мэг привел его ко мне. Я чувствую себя целой, словно две половинки сердца наконец-то соединились. Наверное, это знак. «Я так тоскую по тебе, Айви!» Мэг остановился рядом с кроватью и гладит меня по щеке. Не помню, когда в последний раз говорил, что люблю тебя. Наверное, я устал ждать от тебя этих слов и сдался. Просто хочу, чтобы ты знала. я не сержусь. Ты любила меня, по-своему. И долгое время мне было этого достаточно. Но потом случилась та история с Ларкин. С ней стрясло что-то плохое. Но она так ничего нам и не рассказала. Он качает головой. «Я не знал, что делать. Мне нужен был близкий человек, с которым можно поговорить. А ты рисовала фрески в чужих домах. Я видел одну у Кэрол Шоссе, заполненное машинами из шестидесятых, красный мустанг, в нём вы с Элисом. Твои волосы развиваются на ветру. Я не мог не узнать эти волосы. Однажды я сказал тебе, что они цветом, как морской овёс на закате». Не знаю, откуда в них красный оттенок, но он очень подходит к твоей личности. Я восхищаюсь им. Я всем в тебе восхищаюсь. Мэг снова принимается бродить по палате. Мне хотелось почувствовать себя нужным. И чтобы рядом был близкий человек, с которым можно поговорить. И не надо притворяться кем-то другим. Он останавливается у окна. Я раскаиваюсь в своем поступке. Знаю, я говорил так тысячу раз, но это правда». Ты не заслужила предательства с моей стороны. Я все равно перестал бы встречаться с Донной, даже если бы Ларкин не застукала нас в кинотеатре. Честное слово. Жаль, что Ларкин узнала. В ее жизни и так все пошло наперекосяк, а тут еще эта история. А когда ты отказалась уходить от меня, это стало для нее последней каплей. Похоже, она горько разочаровалась своих близких и потому решила уехать. Если бы я мог вернуться в прошлое и все изменить, Мак качает головой. В последнее время мне снятся необычные сны. Как ни странно, про Элиса. Я знаю, как он выглядит. Карл Н показывала мне фотографии. Сон всегда один и тот же. Элис сидит в Мустанге напротив дома Сиси -Си и смотрит на дверь, словно ждет, когда ты выйдешь. Я сгораю от нетерпения и предвкушения встречи. Будто не он, а я ожидаю в машине. Вот и весь сон. Дверь так и не открывается. Может, потому что я жду, когда ты придёшь в себя. Надо будет спросить у Ларкин. Она ведь у нас знаток сновидений. Он поворачивается, чтобы уйти, однако останавливается. Сиси и Бити, говорили тебе, что Ларкин и Беннет идут на фестиваль Шега? Мне всегда нравился этот парень. Кажется, выскрал Эн давно их обручили. Ларкин собирается надеть красивое желтое платье Маргарет, которое Сисси столько лет хранила на чердаке. Бити говорит, Ларкин как две капли воды похоже на твою мать. Мэг улыбается. Сейчас он очень напоминает искреннего юношу, которого я знала. Когда-то я надеялась, что ему удастся спасти меня. Понятия не имею, как я умудрился стать отцом такой прекрасной девушки. Впрочем, неудивительно, что Ларкин красавица. Ведь ты её мать. Здорово, что ей достались гены Дарлингтонов. Не всё. Ларкин непостижимым образом ухитрилась получить от обоих родителей самые лучшие гены, оставив плохие за бортом. Кстати, Ларкин заходила к нам домой. Я показал ей твою фреску про её достижения. Кажется, она обрадовалась. Он хмурится. Правда... Мы оба удивились, увидев пылающий кару Мор и четырёх ласточек. Мы так и не поняли, что ты имела в виду. Надеюсь, ты скоро придёшь в себя, объяснишь нам. К сожалению, я не могу даже шевельнуть рукой, чтобы заставить его вернуться. Не помню, как я рисовала ту фреску и зачем. Внезапно сквозь потолок пробиваются лучи яркого света. Я становлюсь легче и приподнимаюсь над матрасом. Мэг подходит. И целует меня в лоб. «До свидания, Айви. Навещу тебя завтра. Надеюсь, мне не придётся больше произносить монологи. Я словно беседую сам с собой. А болтун из меня никудышный». Он делает шаг назад и... Так я и знала. Опрокидывает вазу с цветами. На звук битого стекла прибегает медсестра. Это Донна, та женщина. Наверное, она здесь новенькая. Раньше я её не видела. Судя по лицу Мэка, он тоже. Я перевожу взгляд на Элиса, но тот исчез. Мустанг нетерпеливо порыкивает, словно ждёт, что будет дальше. Ларкин, 2010. Мэйбри, постучав, зашла ко мне в спальню. Я сидела за туалетным столиком и красила ногти лаком под цвет помады. Сиси одолжила мне свой, несомненно, красный. «Да, я пользуюсь той же помадой, что и 77-летняя старушка, но оттенок просто роскошный, поэтому мне все равно. Кроме того, у меня как раз есть подходящий лак. Несмотря на годы, проведенные в Нью-Йорке, южные корни дают себе знать. Я всегда подбираю туфли к сумочке, а лак к помаде». Мэйбри затащила в комнату большой чемодан на колесиках и складной саквояж для платьев, к ручке которого приторочен чехол с туфлями. «Мне казалось, мы идём на вечеринку, а не отправляемся в трёхмесячное турне», — заметила я. «Ха-ха, ты слишком долго прожила на севере», — парировала Мэйбри, нарочно усилив свой и без того явный южный выговор. Она поставила чемодан на тормоз и критически оглядела меня. «Да, твой вид — сущее оскорбление для всех нас, знаешь ли». «С чего это?» — внезапно оробела я. «Ты просто неприлично хороша, без всякого макияжа». «Говорю по секрету, тебе совершенно не нужна косметика». «Тем не менее, я всё-таки попытаюсь кое-что улучшить». Мэйбри наклонилась ко мне и, обнаружив поле для улучшения, широко улыбнулась. Брови и ресницы слишком светлые. «Ну что ж, повеселимся». Она раскрыла чемодан и достала оттуда несколько косметичек, парикмахерский набор и бутылку вина как в старые добрые времена», — хихикнула я, вспомнив школьные дискотеки из нашего не столь отдаленного прошлого. Мы наряжались, делали друг другу макияж и на троих с Беннетом выпивали бутылку вина, принося ее ко мне в комнату с помощью сумки для покупок, вывешенной на леске за окно. «Ага, правда, теперь у нас есть выбор. Или взять бокалы в буфете у Сиси, -Си, как цивилизованные люди, или вспомнить молодость и пить прямо из горла». Вместо ответа я открыла бутылку, сделала большой глоток и передала ее Мэйбре. Наши посиделки — единственное положительное воспоминание о школьных дискотеках. Обычно я подпирала стенку, делая вид, будто с интересом изучая огни светомузыки на потолке, либо выходила на танцпол и танцевала сама с собой. Я все надеялась, что Джексон Портер увидит, как я классно двигаюсь и пригласит на танец безуспешно. На выручку приходили друзья. Либо меня приглашал Беннет, либо Мэйбри просила потанцевать с ее партнером, притворяясь, что ей срочно понадобилось в туалет. В любом случае, с танцпола я уходила в расстроенных чувствах. Но всегда с нетерпением ожидала объявление о дискотеке, надеясь, что в следующий раз все будет по-другому. «Это уж точно», — фыркнула Мэйбри. «Надо захватить песочные часы и установить регламент для желающих подтанцевать с тобой. Уверена, от кавалеров отбоя не будет. Готова побыть твоим секундантом!» «Вряд ли мне понадобится секундант!» Я закатила глаза. «Но за предложение спасибо!» Мэйбри расчехлила косметичку, и вскоре на столе выстроился целый ряд тюбиков, флакончиков и расчесок, словно войско, готовое к бою. «Но одно я знаю точно!» Беннет будет первым в очереди». Я снова отхлебнула из горла. «Не хочу с ним разговаривать». Мэйбри вынула из косметички два карандаша для глаз. «А ты не разговаривай, просто танцуй». «Ты когда-нибудь пробовала танцевать молча?» «Кажется, ты даже во сне молчать не можешь. Тебя обычно за милю слышно». «Да, мне говорили». Мэйбри отложила один из карандашей и достала три коробочки с румянами. «Мне нравилось краситься». Однако, если я бралась за дело самостоятельно, получался Рональд Макдональд. А вот у Мэйбри руки растут из нужного места. Ей всегда удавалось сделать из меня не безумного клоуна, а девушку, которую не стыдно пригласить на танец. Правда, за исключением Беннета, никто на меня ни разу не польстился. Зато, по крайней мере, я не чувствовала себя уродиной. И сколько это займет времени, поинтересовалась я, озирая, Её обширный арсенал. Мэйбри бросила взгляд на часы. Сейчас около пяти. Мальчики приедут не раньше половины седьмого. Она оглядела мои прямые волосы, джинсовые шорты и полинявшую футболку с концерта «Бэкстрит Бойс», на которой мы ходили вместе. Работы — непочатый край. Ну, спасибо тебе. Мэйбри размазала мне по сгибу локтя капельку жидкого тонального крема. Танцы начинаются в семь. Но в шесть запланирована небольшая разминка для новичков и тех, кто всё позабыл. Впрочем, у тебя не должно возникнуть проблем. Беннет уже напомнил тебе шаги. Мамин гараж – подходящее место для тренировки. Чтобы скрыть смущение, я склонилась над палеткой с тенями. Полагаю, у меня будет всего два партнёра. Надеюсь, оба отнесутся ко мне снисходительно. Мэйбри заглянула мне в глаза». «Ты включаешь в их число и Джексона Портера?» Нахмурившись, спросила она. «Разумеется». Он написал СМСку, что найдет меня на празднике, и уже купил билет. «Еще бы! Он ведь жмот!» — фыркнула Мэйбри. «Если покупаешь билет заранее, платишь 20 баксов. А если прямо на фестивале — 25. Думаешь, он не хочет со мной видеться? В моем голосе было столько надежды и неуверенности, что я сама удивилась. Мэйбри выложила на стол целую россыпь тюбиков с блеском для губ и внимательно посмотрела на меня. Ларкин, ты не пробовала разобраться своих чувствах к Джексону? Тебе не кажется, что твоя влюбленность направлена не на реального человека, а на кумира, которого ты сама себе придумала в 16 лет? По-моему, взрослый Ларкин, многому научившийся за эти годы, так и не разглядела взрослого Джексона. Прежде чем я успела ответить, она наклонилась ближе. «Не будем забывать про вечеринку на лодке его отца». Там прозвучали ужасные слова. И в результате я оказалась в больнице с сотрясением мозга. Я открыла рот, чтобы возразить. Мэйбри жестом остановила меня. Сейчас не время для разговоров о том, что произошло. Но мы обязательно об этом поговорим. Пока ты не уехала из Джорджтауна. А если попробуешь откосить, я куплю билет на самолёт и прилечу к тебе в Нью-Йорк. Так что даже не пытайся. Поверь, я не держу на тебя зла. Во всём виноват Джексон. А ты стала невинной жертвой. Ты думала, что любишь его, и в результате пострадала от его подлого характера и раздутого самомнения. Хватит!» Мэйбри подала мне платок. Только тогда я осознала, что плачу. «Ты понятия не имеешь, каково быть такой, как я». Неудачницей, которую никто не возьмёт в спортивную команду или в партнёры по лабораторной работе. Джексон Портер был гораздо круче меня, и я отлично это знала. Много лет я тешила себя фантазией, что когда-нибудь смогу сравняться с ним, не разрушая её хотя бы этим вечером. Сравняться с ним? Мэйбри закатила глаза. Ты сама-то понимаешь, что говоришь? Джексон Портер никогда не был круче тебя. Ты превосходила его во всех отношениях, «Честное слово, мне хочется надавать тебе пощечин за такие мысли». Особенно после того, что он сказал «Я протестующе подняла руку». Он извинился, выразил глубокие и искренние сожаления, и я ему верю. Он признался, что вел себя как придурок, раскаивается и хочет начать с чистого листа. «Я уважаю мужчину, который способен принести извинения. Кроме того, мы оба стали старше и умнее». Мэйбри тяжело вздохнула. Не все с возрастом меняются. Как доказательство, вокруг полно старых придурков. Джексон — всё тот же напыщенный урод, каким и был. Ты просто привыкла смотреть на него сквозь розовые очки. Может, до тебя пока ещё и не дошло. Но ты много лет назад догнала и перегнала Джексона Портера. Раздался стук в дверь. В спальню заглянула Сиси. -Си. — Принесла вам бокалы для вина. Думаете, я не догадываюсь, что происходит в моём доме? «Почему, по-вашему, я ни разу не вызвала полицию с заявлением, что у меня во дворе посторонний мужчина?» Мэйбри взяла бокалы. Я сделала вид, будто изучая богатый ассортимент косметики, лишь бы Сиси не заметила, что я плакала. «Спасибо, Сиси. Теперь мы будем чувствовать себя настоящими леди. Принести вам чего-нибудь? Может, сыра и крекеров?» «Хорошая идея», — хором ответили мы с Мэйбри и рассмеялись. Плохое настроение тут же улетучилось. Чтобы не гонять Сиси на кухню, мы сами принесли себе сыра и крекеров и приступили к трансформации. Так выразилась Мэйбри. Постепенно мое лицо и волосы начали преображаться, а я все обдумывала наш разговор о Джексоне. Выходит, я зря ему поверила. Неужели он так и не изменился? Хотя какая разница? Всего на один вечер моя мечта воплотиться в жизнь, а потом... И я, словно золушка, исчезну. Готова облачиться в свой роскошный наряд? Прервала мои размышления Мэйбри. На ней был розовый махровый халат, волосы заколоты шпильками и политы лаком, чтобы создавать иллюзию, будто локоны беспечно приподняты ветром. Всегда готова, отозвалась я, не в силах сдержать восторг от того, что вот-вот перевоплощусь в загадочную красавицу. Пусть и ненадолго. Мэйбри повесила чехол с платьем на дверь шкафа. Мама хорошенько его проветрила, чтобы избавиться от запаха нафталина. Потом я спрыснула свежителем, так что теперь оно совсем как новенькое. Я надела платье. Мэйбри застегнула молнию и остановила меня, прежде чем я успела посмотреться в зеркало. «Не забудь туфли! У нас с тобой одинаковый размер, так что, надеюсь, эти подойдут». Она помогла мне застегнуть серебристые босоножки на шпильках и отошла на несколько шагов, чтобы оглядеть результат своих усилий. «Ты точно не хочешь другое украшение на шею?» Я коснулась цепочки «Подарка Бити. и ощутила лёгкий укол золотой стрелки. «Точно не хочу. Тогда можешь смотреть», — радостно улыбаясь, объявила Мэйбри. Я повернулась и взглянула на себя в зеркало. Впервые при в платье я была поражена». А теперь к моему образу добавились прическа, макияж и серебристые босоножки, не говоря уже о золотистом загаре. «Мэйбри, ты просто волшебница!» «Пустяки! С хорошей фактурой всегда приятно работать!» Она зашла мне за спину, любуясь моим отражением. «Беннет не сможет устоять перед твоей красотой, не сомневайся!» «Беннет? Он же мне как брат!» «Ага, скажи еще, что небо розовое!» Снаружи хлопнула дверь автомобиля. «Надо поторопиться. Мне не терпится увидеть лицо Беннета». Я застегнула молнию ее темно-зеленого платья. Завербрировал мобильник. На экране высветился незнакомый номер с кодом 843. Я сбросила звонок и сунула телефон в вечернюю сумочку вместе с помадой Си-Си. Готово? – спросила Мэйбри. Я вышла из разгромленной спальни и спустилась по лестнице. Джонатан и Беннет ожидали в холле, беседуя с си, си и Бити. Завидев нас, пожилые дамы тут же принялись суетиться и поправлять наши наряды. Я приветствовала Джонатана. Он поздоровался, потом подошёл к Мэйбри и поцеловал её. «Привет, Ларкин!» Беннет взирал на меня, облокотившись на перила, и улыбался. Как мальчишка, только что узнавший секрет. Белая рубашка с закатанными рукавами и брюки цвета хаки – Делали его неотразимым. «Ты разве не собираешься танцевать?» Я улыбнулась, совсем забыв, что не хотела с ним разговаривать. Его глаза всегда были такими зелёными. «У него новый одеколон? Или я просто раньше этого не замечала?» «Конечно, собираюсь. У Мэйбри сумки лежат туфли без кублака. Она хочет устроить шикарное появление на публике». Беннет оглядел меня с ног до головы. Его взгляд заметно отличался от взгляда Джексона. Он восхищался мной, не претендуя на право собственности. Впрочем, я никогда ему и не принадлежала. Джексону, кстати, тоже. «Ты в любом случае произведешь фурор? На шпильках или без?» Голос Беннета изменился, будто у него в горле застрял комок арахисового масла. «Ты...» Он запнулся. «Ты словно облачена в лунное сияние». Не знаю, что именно он хотел этим сказать, но его слова прозвучали как восторженный комплимент. «Спасибо», — смутившись, ответила я. «Идём?» Беннет галантно подал мне руку, и я взяла его под локоть. От прикосновения к тёплой коже кровь быстрее потекла по жилам. «Остановимся у моего друга на Оранж-стрит». Он разрешил припарковаться у него, чтобы вам с Мэйбри не пришлось слишком далеко идти на кублаках. «Отлично». «Ещё не хватало тебе тащить меня на закорках». «Я не против», — еле слышно произнёс он, пропуская нас с Мэйбри вперёд. Мы попрощались с Сиси и Бити, их глаза непривычно блестели, и загрузились в «Мустанг» Джонатана. Мы с Беннетом уселись на заднее сиденье. Мэйбри заставила Джонатана опустить верх автомобиля, чтобы поберечь наши прически, и включила радио. «Оставь для меня последний танец, Майкл Бубле» определила я. Мэйбри обернулась и хлопнула ладонью о мою ладонь. «Ты просто класс!» «Это точно», — тихо произнес Беннет. Однако я сделала вид, что не расслышала.